Юлия Пульс, Флеменфир для Розы или Дерево Желаний. Глава первая Прежде я любила возвращаться домой накануне праздников. Карета ходка мчалась по дорожной колее, возница подгонял лошадей, чтобы успеть до темноты. Припозднившиеся пассажиры переговаривались, нетерпеливо заглядывали в запотевшие окна в желании первыми увидеть огни Валибурга. Наш уютный городок расположился в живописной долине, окруженной драконьими горами. Весной, когда распускалась Армерия, горные склоны окрашивались в нежно-лиловые оттенки. А в лучах закатного солнца постепенно меняли цвет от плетно-розового до пурпурного. Если смотреть с высоты драконьего полета, долина походила на распустившийся цветок с капельками росы из многочисленных озер и белоснежной окантовкой снежных вершин. Наверное. Поэтому в Велибурге самым популярным женским именем было Роза. Считалось, что оно приносит удачу в любви и наделяет девушку красотой. Но красота ничего не стоит, если с душой не гроша. Закусила губы, чтобы сдержать подступившие к глазам слезы. Я специально заняла место в глубине кареты, чтобы в полумраке никто не заметил покрасневшего лица. Украдкой промокнула слезинки в уголках глаз и горько вздохнула. Как жестоко бывает судьба. Утром я получила два письма. Первое – билет в будущее, к которому стремилась на протяжении четырех лет учебы в Академии искусств. Шанс доказать семье, что мое призвание – создавать архитектурные шедевры, а не копаться в саду, выращивать цветочки или печь булочки с корицей. В конверте из бумаги с золотым бензелем на штемпеле, который я так и не открыла, лежало приглашение на новогодний бал в Драконий замок. Такие рассылались номинантом конкурса, который объявил лорд Радонар Трекс, хозяин окрестных земель. Участвовать мог любой одаренный, обладающий даром созидания и способный придумать проект новой башни замка. Наследник драконьев гор Сайнаар Трекс вернулся домой после долгого отсутствия. Собственная башня станет достойным подарком, если Сайнаар надумает жениться. Молодой лорд объявит победителя на празднике, выбрав одного счастливчика среди сотен. Жаль, я об этом уже не узнаю. В руке я с тоской сжимала второе письмо с дешевым почтовым штемпелем, которое пришло из Валибурга. Городской нотариус мистер Нейтон приглашал на оглашение завещания. О смерти отца мне даже не сообщили, не дали попрощаться, проводить в последний путь. Билет в будущее я обменяла на десять золотых. Продала Кассантри Трезур, ученица с курса декора и иллюзий, и дочери городского казначея. О каком празднике речь, когда на душе тоска зеленая? Учеба в академии закончилась. После новогодних каникул состоится защита проекта. Нам выдадут дипломы и отпустят на вольные заработки. Золота от продажи билета хватит на первое время, пока не устроюсь на работу. А проект? Чудеса я больше не верю. С чего вдруг решил, что молодому лорду понравятся открытые террасы, просторы и панорамные окна во всю стену? Это в тесной коморке на чердаке родного дома мечталось о свободе. Со смертью мамы и появлением в нашей семье Жадет жизнь круто изменилась. Уютную большую комнату с балконом теперь занимали старшие сводные сестры – Клариса и Ванесса. Мы больше не выбирались с семьей в парк по выходным, не пекли вместе пироги с вишней на праздники и не любовались на закаты, усевшись на резной скамеечке посреди домашнего сада. Отец лишний раз опасался приласкать, чтобы не вызвать недовольство мачехи. Но папа любил меня и заботился как мог. Это он скопил денег на прохождение испытаний в Академии искусств. А после четыре года смиренно сносил нападки Жанет, попрекающей бессмысленными тратами. Погрузившись в воспоминания, я пропустила момент, когда карета въехала в илибург Очнулась уже на почтовой станции, заранее не предупредив возницу, чтобы остановила нотариальные конторы Нейтона. Подхватив дорожный саквояж, уместившийся под сиденьем, я поблагодарила мистера Гаурна за поездку и выбралась на улицу. Поежилась, плотнее запахивая старенький полушубок. Промозглый ветер норовил пробраться под одежду, сорвать шаль с плеч. Бросался в лицо снегом, сметая его с крыш соседних домов. В тусклом свете фонарей кружил бесконечный хоровод снежинок. А между домами в вьюга. До нотариуса я добралась продрогшей до костей и долго отогревалась у очага, угощаясь малиновым вареньем и травяным чаем, которым напоила старенькая помощница. Она называла меня «деточкой» и жалостливо гладила по руке сочувствуя утрате. Я же кивала в ответ, поглядывала на блестящие стрелки больших часов с курантами и смиренно ожидала опаздывающую родню. Мистер Нейтон выглянул из кабинета и жестом подозвал помощницу. Они обменялись парой фраз, после чего женщина вернулась за стойку, закрепила пенсне на переносице и с головой ушла в работу. Тяжелая дверь конторы резко распахнулась, вместе с морозным порывом ветра впуская в помещение трех женщин. Я поморщилась, когда вихрь снежинок попал на лицо и часто заморгала, разглядывая мачеху. Жадет стукнула по деревянному полу белоснежной тростью, смахнула с мехового воротника снег, поправила черную шляпку, из-под которой выпивались русые кудри, и осмотрелась. Запнулась взглядом на мою скромную персону, прищурилась и, вздернув подбородок, шагнула в приемную. Прежде я не видела от мачехи заботы и тепла, поэтому... Не удивилась надменному поведению даже в столь тяжелый для семьи час. «Здравствуй, Роза!» – сухо поприветствовала женщина. По обе стороны, копируя мамашу, выстроились Клариса и Ванесса. Девушки отличались друг от друга внешностью и комплекцией, но одевались всегда одинаково. Вот и сейчас черноволосая пышногрудая Клариса нацепила точно такое же коричневый пальто, как и рыжая худенькая Ванесса. «Здравствуйте!» – я поднялась со скамьи и к саквояж. «Приветствую, дамы!» «Мистер Нейтон уже заждался!» — укорила помощница. «Прошу, пройдемте в кабинет для оглашения завещания!» Женщина выплыла из-за стойки и распахнула двери, пропуская внутрь. Я вошла вслед за мачехой и сестрами и замерла на пороге, осматривая светлое помещение. Зеленая ковровая дорожка вела от дверей до массивного стола, за которым восседал тучный нотариус в с гербом Веллибурга. По обе стороны от прохода располагались лавки с резными спинками. Слева дубовый шкаф со стеклянными створками, за которыми виднелись корешки толстых книг. Справа окно с изумрудными портьерами и тумба для писаря. Помощница легко прикрыла двери и чинно заняла место по правую руку от хозяина. Вытащила листок бумаги, обмакнула перо в чернильницу и кивнула мистеру Нейтану, что готова записывать. «Добро пожаловать, уважаемые родственники покойного Нила Меллера!» Присаживайтесь, у нас мало времени. Мужчина открыл толстенную книгу, нашел нужную страницу, сверил что-то с надписью на клейме, запечатанным сургучом конверта и уставился на нас. Мы заняли места на скамейках и притихли в волнении, ожидая продолжения. Позвольте выразить соболезнования. Потеря близкого человека – это невосполнимая утрата. Раздался в тишине зычный голос мужчины. Бросив недовольный взгляд на настольные часы, он повел густой бровью и посмотрел на жатет. «Мы собрались здесь по воле усопшего Нила Миллера. Настал час распечатать конверт завещанием». Нотариус покосился на помощницу. «Прошу занести в протокол, что конверт впервые вскрывается в присутствии семьи Миллер». Женщина принялась старательно выводить буквы на бумаге, а мистер Нейтон поддел канцелярским ножом печать, вскрыл конверт и достал документ. «Итак...» Властью, данной мне мэрии Валибурга, объявляю последнюю волю Нила Миллера, умершего четвертого дня сего месяца 746 года по летоисчислению Кведомского королевства». Я расстегнула пуговички на кофте. от чего то стало душно и во рту пересохло. Наследство помогло бы снять жилье и устроиться на хорошее место. «Ну уже, Ну уже! Нервно поторопила мачеха, стиснув в руке трость и обмахиваясь перчатками вместо веера. «Дом и приусадебный участок. Завещаю супруге Жадет Миллер», — огласил мистер Нейтон. Женщина расслабленно выдохнула и засветилась от радости. Я же горько вздохнула. С того дня, как Жадет появилась в доме, он стал чужим и неуютным. Пусть забирает. «Старшей дочери Кларисе. Завещаю мельницу». Жадет ахнула и приобняла дочь, не скрывая победоносной улыбки. «Еще бы». Мельница приносила основной доход семье. Теперь эта троица дальше может не работать. Нанимать прислугу и заказывать нарядные платья. Несправедливо. Осталась последняя надежда. Средней дочери Ванессе завещаю кондитерскую лавку на Тимьянной улице. Что же это? Страшный сон. Разве мог любимый папенька так поступить? Может, завещание составил чужой человек? В глазах потемнело и закружилась голова младшей дочери Розе замещаю флеминфир дерево желаний, в которое я вложил всю нерастраченную любовь и частичку души. Оно растет в катке на заднем дворе у Амбара. Я верю, флеминфир принесет новой хозяйке удачу и счастье.